Глава 10. Утром Митчелл сидел в оперотделе один. Джейкоб отправился в «Дикий пони», чтобы поговорить с боссом Томмэй, а Митчелл решил углубиться в отчетность о преступлениях. Несмотря на третью чашку кофе, монотонность работы невольно клонила в сон, и поиск недостающих звеньев не клеился. от резкого звонка телефона Митчелл невольно вздрогнул. «Да таки в Митчеллоне», — сказал он, предварительно откашлившись. Лони, привет. Послышался в трубке знакомый голос. Это Симонс из Бостона. А, привет. Спасибо, что перезвонил, сказал Мичил. Да, нет проблем. Там у тебя, значит, кто-то пытался продать этой девице э, Тамей, это да, машину. А потом на той же машине я переехал. Точно. Мне было интересно, не сталкивался ли ты с чем-то подобным? Может, нападение при попытке купить или продать машину или. Да, понимаю. «С машинами ничего подобного не было, но у меня для тебя есть одно любопытнейшее совпадение, хотя и странное». «Ну-ка». У себя в блокноте Митчелл набросал «юзанная машина» и «совпадение», а между ними прочертил извилистую змейку. «Был тут один, пытался продать молодой женщине ствол, а потом ее из такого же и застрелили». Рука Митчелла, успевшая снизу подрисовать змея ботиночек, замерла. «Ого!» — Правда, что ли? — спросил он. — А то нет. Скину тебе досье, сам увидишь. ализа Кеннеди застрелена по дороге на работу. Пистолет, из которого стреляли, был найден неподалеку в мусорном баке. Беретта ПХ-4. Так вот, позднее выяснилось, что кто-то пытался продать ей именно Беретту и именно ПХ-4. А есть уверенность, что это... Был тот же самый пистолет. Нет? но ну совпадение-то какое. Ну да, согласился Митчелл, хотя сомнительно, чтобы это имело отношение к его делу. Спасибо, что дал мне знать, я все проверю. Само собой, сказал Симмонс. А я тут буду держать ухвостро насчет любых преступлений, связанных с машинами. Спустя минуту во входящих у Митчелла появилось письмо от Симмонса. Зазипованный скан всех документов по делу. Лонни открыл, просмотрел. Помимо прочего, здесь было несколько снимков с места преступления. У бордюра лежала молодая женщина в рубашке, залитой кровью. Дальше снимок мусорного бака с брошенным поверх мусора пистолетом на видном месте. Словно стрелявшему было все равно, найдут его или нет. Согласно протоколу, на оружии не было найдено ни отпечатков, ни каких-либо иных следов преступления. Митчелл бегло ознакомился со всеми деталями дела. Наконец он нашел то, что искал. Вопреки ожиданию, это оказалось не просто подвисшей сделкой с оружием. Жертва по имени Ализа получила сообщение за полчаса до того, как ее застрелили. Как договаривались, предлагая фотоберетты, которую я продаю. Во вложении было фотоберетты ПХ-4. Ализа ответила, «Вы ошиблись номером, покупка оружия меня не интересует. Никакого дальнейшего обмена сообщениями между ними не было». Абонентский номер выводил на одноразовый телефон, который был заблокирован. Митчелл поискал в сети Ализу Кеннеди и довольно легко нашел несколько ее фотографий. На момент убийства девушке было 22 года. Европейский тип, блондинка с безупречной улыбкой и милым невинным лицом. Необычайно красиво. Он открыл в Инстаграме страничку, там посмотрел смотрел ее фотографии. Ясно с первого взгляда, тоже молода и очень красива. Дамы что, действительно хотела купить машину? На имейл с изображением Тойоты она не откликнулась. Опять кто-то ошибся номером. Обе девушки были убиты прямо на улице. Одна по пути на работу, другая по дороге с нее. И там и здесь привязка к одноразовым телефонам. Оба отключены. Митчелл поднял голову, мысли кружились волчком. В эту минуту в помещение вошел Джейкоб. Босс, путь в никуда, объявил он с порога. Кроме впечатление, что он подвинут на лошадях. Все заведение увешано картинами и фотографиями. Джейкоб, Линк, позвал его митчел Кажется, я что-то нашел. Купер подошел к компьютеру Лонни, и тот показал ему дело об убийстве Ализы, указав на аналогии. Джейкоб подтянул стул, сел перед экраном и дважды перечитал материалы дела. митчел молчал, зная, что напарник терпеть не может, когда его отвлекают в такие моменты. Наконец Джейкоб откинулся на спинку стула и нахмурился. — Возможно, этот парень зарабатывает продажами всего подряд, — сказал Митчелл, пробно формулируя свою мысль. — Исключение составляет случаи когда он встречается с молодыми женщинами. — Тогда он с ними не встречался, — поправил Джейкоб. Он посылал им сообщение. — Если говорить о Ализе, то она, похоже, вообще не собиралась покупать никакой пистолет. Да, но Митчелл уставился в потолок. Действительно странно. Он знал, где они проживают и каким-то образом вызнал их номера. Возможно, он как-то отслеживал их через телефоны. Дети вы с вашими технологиями, — усмехнулся Джейкоб. Ничего он не вызнавал, а просто шел по маршруту, которым они регулярно ходили между работой и домом, и тихо следовал за ними по пятам. Чувствовалось, как идея у Митчела начинает обретать форму делая головоломку завершенной. — Маршрут, которым они регулярно ходили, — раздумчиво произнес он, — в том месте и в то время, когда вокруг не было случайных свидетелей, и при этом пытался продать... — Погоди! — тихим голосом перебил Джейкоб. — Ни о каких продажах речь вообще не шла. Он лишь посылал им фото с орудием убийства. Образ того, от чего им предстояло умереть. Митчелл сидел, в перив взгляд в Джейкоба. В голове у него словно щелкнуло. Он вдруг понял, что ускользало от него две недели назад, когда он оглядывал Баттермирский пруд. «Ну, конечно, как можно быть таким слепым?» «Блин!» — процедил Митчелл. «А ну-ка, подожди, мне надо кое-что проверить». Играя с желваками, он встал и пошагал из опера оперотдела. И пока шел, фрагменты пазла в мозгу складывались, образуя четкий в своей жутковатости образ. Впору было пнуть себя за то, что он не заметил этой связи раньше. А Лиза и Томей были здесь не единственными. В комнате вещдоков Митчелл попросил трубку Кэндл Байерс. Дежурный сотрудник быстро нашел ее и подал вместе с бланком для подписи. Митчелл бланк проигнорировал, а телефон включил и проверил последние входящие сообщения. В частности, от турагентства с рекламой поездки на озеро и прикрепленным изображением. Только не озеро, а Баттермирского пруда, того самого, в котором захлебнулась Кэндл. Девушка четыре раза в неделю совершала в парке пробежки, каждый раз неизменно в пять утра. «Как часики», — сказала ее подруга Дебби. «Своеобразная рутина. Все равно, что ходить на работу и с работы». Ализа Кеннеди, Кэндл Байерс, Томей Мозли. В Гленмор-парке орудует серийный убийца.